«Правда?» Наташа заргелась. «Вам нравится?» Горова остановился у своего «Пежо», распахнул дверцу и посадил обомлевшую девушку в машину. «На улице Наташа все на вас смотрят, а я, мужчина, ревнивый. Откуда вы знаете мое имя?» Настроение у Наташи сразу испортилось, она подумала, что интересный мужик, конечно же, ГБшник. Горов почувствовал перемену в настроении девушки. Видно, служба ее достает, предположил он. Наташа, не думайте, черти о чем? Поехали кататься. Горов взглянул в зеркало заднего вида и не обратил внимания на Жигули, пропустившие его вперед. же ушел в общем потоке и находился в коробочке, впереди ехала Волга позади Жигули. «Хотя какое катание в нашем столичном городе», — продолжал рассуждание Гуров. «Поехали обедать. Самое время». «А вам сколько рубликов выделяет на обед?» — спросил Наташа, и Гуров убедился, что его предположение верно. «Мне начальство выделяет только выговоры», — ответил Гуров весело. «Потому я постоянно без денег». «Осмелюсь пригласить вас в гости, Наташа». Голос его стал серьезен. — Уверен, что я не похож на человека, который заманивает к себе наивных девушек и ведет в себе непотребно. — Разве я похож на наивную девушку? Наташа вздохнула и подумала, что повезут ее, конечно, на конспиративную квартиру и на Марка, голубые ясные глаза, а суть все та же — дерьмо. Она взглянула на чеканный профиль мужчины. Он смотрел на дорогу, но отреагировал мгновенно. Ошибаетесь, Наташа. Очень даже ошибаетесь. Я значительно лучше, чем вы думаете. Забыл представиться, меня зовут Лев Иванович. А звание полковник. Значит, я двинула на повышение. Наташа театрально захлопала. Почему? Егор Яшин тоже полковник. Горова решил идти на пролом. Август, Кипр, гостиница «Эрмитаж». Вы приехали, я уезжал. Мы столкнулись в холле. Терпеть Яшина не могу, потому он не подошел. А он меня не заметил. Взглянув на вас, понял, что Бога нет, иначе он бы не допустил, чтобы с подонками красавицы отдыхали. А приличные мужики скучали в одиночестве. И что вам Егор сделал? Наташа смотрела с надеждой. Он мне ничего сделать не может, и он не виноват, что подонком родился. Вот мы и приехали. Гуров остановил Пыжо. Наташе понадобилось меньше десяти минут пробыть у горова, чтобы убедиться, что квартира не конспиративная, а хозяин классный мужик, только чем-то шибко озабоченный. Они вместе готовили обед и на полном серьезе решали, где накрыть стол. На кухне, по-простому или в гостиной, празднично. Так как в процессе готовки они выпили по дверюмки водки, то вопрос, где закусывать, отпал сам собой. Они поели стоя, а кофе отправились пить в гостиную Курили, пили кофе, вспоминали Кипр, на котором горов никогда не был. Хозяин Наташе очень нравился, а то, как он... Отзывался липками липком и скупом Егоре, приводил девушку в восторг. Она упомянула о земляке, с которым познакомилась у бассейна. Гору получил очень точное описание щедрого мужика лет сорока, ладной фигурой, шатенистого, с короткой стрижкой, употреблявшего блатные словечки. «Мужик битый и стоящий», — закончила свое описание кобра-девушка. Вы, конечно, совсем другой, культурный, но у вас есть и вообще. Она задумалась. Только не обижайтесь, Лев Иванович. Обычно мужики изображают волкодавов, а по сути беспомощные дворняжки. Визгу много, а силы и клыков нет. А вы весь из себя французский. А ну тро железное. Вам человека пришибить? Наташа запнулась и покраснела извините, не не весь что. Глупости. Чувствую себя свободно, я не обидчивый. Гуру, конечно, не обиделся, но такая оценка была ему неприятна».